Глава 24. Инна. Немедленно покиньте зал суда, потребовала секретарь у мэя его бывшего. Да, пусть его немедленно выгонят. Нечего ему тут делать. Может, охрану позвать? Если надо, я готова сбегать. Позвольте объяснить, я её муж, сообщил Дима судье. Меня похитили и держали в заложниках. Я вырвался из плена и спешил к любимой. Дай обниму тебя, жёнушка. Я вскочила со скамьи, отбежала к стене и впечаталась в неё спиной. Дальше отступать было некуда. Дима шёл на меня источая радость и широко улыбаясь. И наконец обрела дар речи. Лучше не подходи, тихонько прорычала я. Это у тебя шок от радости. продолжал лучезарно улыбаться Дима. Дай же мне наконец прижегать тебя к сердцу, любимая. Не подходи, угрожающе повторила я. Ладно, ладно, не нервничай. Он поднял руки, демонстрируя миролюбие. Тебе это вредно, а то опять начнётся истерический припадок. Припадок? Опять? У меня перехватило дыхание от такой беззастенчивой лжи. Он выставляет меня истеричкой перед судьёй. Мне бывает, у меня никаких припадков. Бывают, бывают, защебетала свекровь. А последнее время очень часто. Тут стесняться нечего. Ну, слабые у тебя нервы, что же делать? У каждого свои недостатки. Надо тебе всё-таки к психиатру сходить, лишним не будет. Негодование захлестнуло меня. Набрала в лёгкие побольше воздуха, чтобы достойный ответить, но вовремя остановилась. Я поняла, чем активнее буду оправдываться и ругаться, тем больше буду похожа на настоящую истеричку. Умеет Дима всё повернуть с ног на голову, и мамаша ему так ловко подпевает. Сейчас они выставят меня круглой дурой. Постаралась взять себя в руки, несколько раз глубоко вздохнула. Ничего не получилось. Где тебя насила? Снова взорвалась я. Откуда ты взялся на мою голову? Это длинная и страшная история. Я расскажу её тебе дома. Пойдём, родная. Дима протянул ко мне руку, и я отшатнулась. Никуда я не пойду, пока не получу развод. Едва не заорала я в голос. Какой развод, девочка моя! Я столько преодолел, мы снова вместе. Судья смотрела на происходящее, как на церковное представление. Наконец она подозвала к себе секретаря. Мечта о свободе разбила себе жестокую реальность, принесла нелегкое моего благоверного. И как всё драматично выглядит. Возвращение блудного мужа в лоно семьи, а жена ведёт себя как умоляющая, видимо, от внезапно свалившегося на неё счастья. Слушание откладывается. Всем встать. Суд удаляется. Машиналино потребовала секретарь. Все и так стояли. Я, как загнанный зверь, прижавшись к стене, Сияющий Дима посреди зала, а свекровь со слезами умиления на глазах прислонилась к дверному косяку. Судья поднялась и спешно направилась к выходу. Подождите, ваша светлость, пожалуйста, закричала я, обращаясь к ней. Пожилая судья в недоумении вскинула брови. Блин. Как к ней надо обращаться? От волнения помнила только, что это что-то Из времён царской России. Ваше превосходительство, ваше степенство, не уходите. Вы издеваетесь? Судья остановилась и возмущённо посмотрела на меня. Нет, нет, что вы? И не думала. Ваша, ваше. Слово вертелось у меня на языке. Вы оскорбляете судью, строго заметила мне секретарь. За это Вас могут привлечь к ответственности. Я вообще не заломила руки. Не помню я, простите, но останьтесь. Стойте, ваша милость. К судье следует обращаться, ваша честь, сухо подсказала мне секретарь. Конечно, как я могла забыть? Я попыталась взять себя в руки. Ваша честь, умоляю, разведите нас, пожалуйста. Это же последнее слушание. Я ждала 3 месяца, целых 3. Не уходите. Но судья решила, что стоит поскорее унести ноги от сборища идиотов. Её мантии расправила крылья, как плащ Бэтмена. Судья ловко обогнула мою свекровь и исчезла в дверном проёме. Марина Сергеевна слащаво улыбнулась мне. Пойдём, Инночка. Дима столько пережил за это время. Муж соскучился по тебе. Ему нужны твои любовь и ласка. Мне дождётся, отрезала я. Секретарь выжидающе посмотрела на нас, она деликатно намекала, что нам пора уходить. Что мне теперь делать? метнулась я к ней в последней надежде. Подайте заявление о заново, теперь вдвоём, если муж захочет. Я не захочу. Заверил её Дима: "Я категорически против развода, потому что люблю жену, и у нас совместно нажитое имущество". "Но я же могу подать заявление одна". Не отставала я от секретаря. "Конечно", кивнула она. "Вы имеете на это право". И всё сначала, в ужасе простонала я. Опять три слушания, если он не согласится. Конечно, я не соглашусь, дорогая, заверил меня Дима. Давай и взвесим все за и против. Спешить в таком вопросе не надо. Ты же в ЗАГСе клялась, что любишь меня, помнишь? И по-другому никак. Я не слушала, что говорит мне Дмитрий. Такова процедура, пожал плечами секретарь. Освободите помещение и разбирайтесь между собой в другом месте. Мы вышли из зала. Димочка что-то пытался мне говорить, свекровь тоже, но я не слушала их. Молча брела по длинному коридору и думала только о том, что теперь ждать ещё как минимум 3 месяца. И где мне жить? Не с Димой же в одной квартире. Милая, ты не хочешь узнать, что со мной было? Дима подёргал меня за рукав. И что с тобой было? Мне хотелось пришибить его. Давай, ври. Я тебя внимательно слушаю, но лучше покороче. Я никогда не лгал тебе, пафосно заявил мой пока ещё муж. Да неужели? Ты ничего не рассказывал мне о своей работе. Я не знала, откуда у тебя деньги, что за тёмные делишки ты проворачивал. Злость накрывала меня тяжёлой волной. Только не говори, что ты агент спецслужб и работаешь под прикрытием. Итак, коротко и по делу. Что тебе от меня надо? Любви и понимания, лицемерно улыбнулся Дима. Меня держали в заложниках. Мне будет сложно вернуться к обычной жизни, и мне просто необходима твоя поддержка, и моральная, и физическая. О, боги. Кто тебя держал в заложниках? Я закатила глаза к белому сводчатому потолку бесконечного коридора. Кому ты дался? Этого я не знаю. Требовали выкуп. Я полтора года собирала деньги и смогла вырвать сына из лап злодеев, сообщила свекровь и пошмыгала носом, изображая слёзы. Что же ко мне не обратились? скривилась я в злодейской улыбке. Ты бы не поверила и не дала ни копейки. свекровь ответила мне такой же миной. Тебе не понять, что я пережила за эти полтора года. Моё сердце болело каждую минуту. В полицию, конечно, не обращались. Ядовита поинтересовалась я, так как была уверена. Дима отлично провёл время, скрываясь от каких-то проблем. Не был он никаким заложником. Естественно, не обращалась. Мне запретили. Дмитрия могли убить. Я умирала от ужаса за судьбу сына. У меня было два микроинфаркта и один инсульт. Но я крепилась. Мне пришлось перенести все болезни на ногах. А ты не желаешь даже слушать меня и Дмитрия. Удивительная чёрствость. А теперь что мешает написать заявление обо всём этом в полицию? Может, прямо сейчас и пойдёте? Теперь нет необходимости в спешке. Мы так и сделаем, но чуть позже. Диме необходимо немного прийти в себя. Он столько пережил. Сейчас ему нелегко. И я надеюсь, что ты мне поможешь вернуться к нормальной жизни. Дима положил руку мне на плечо, но я зло скинула её. Не смей ко мне прикасаться, прорычала я. Вы оба искренне надеетесь Что я поверю в эту наглую выдумку? Я думал, ты переживала за меня. Лицемерие Димы не имело предела. Ведь ты же любила меня, когда мы поженились. Ладно, выкладывай, что тебе надо. У меня нет ни времени, ни желания слушать эту ересь о похищении. Мне насххать, где тебя носила полтора года. Да и мне развод иди с миром. Чего ты сюда вообще припёрся? Зачем нам разводиться? И я не припёрся. Я вернулся в родные пинаты. Дима снова попытался обнять меня, но я увернулась. Мы остановим время и начнём всё сначала. Я прекрасно понимала, что ничего сначала он начинать не собирается. Ему нужны от меня отступные, больше ничего. Он тупо хочет денег. Сколько ты хочешь за развод? Перешла я к делу. Вот только где мне взять деньги? Я не хочу разводиться. Давай хотя бы попробуем наладить нашу семейную жизнь. Дай мне шанс. Я тебе не верю. Ни единому твоему слову. Ладно, желаешь тянуть время? Изволь. Конечно, это твоё право, но я намерен жить в нашей квартире, ведь её половина принадлежит мне по праву. Так вот, что ему надо. Квартиру. Кто бы сомневался. Всё время, пока тебя не было, я платила за тебя ипотеку. Или это не в счёт? Ты очень правильно поступила, дорогая. Мы же одна семья. Я бесконечно благодарен тебе за это. Он снова попытался обнять меня теперь за талию. Дима, ты редкий лицемер. Ничего подобного. Итак, сегодня я буду ночевать в нашей квартире, и мы обо всём поговорим. Я расскажу тебе свою историю, и ты всё поймёшь и поверишь мне. Если ты будешь ночевать в квартире, меня там не будет. Жаль, но это твоё право. Расползался в улыбке Дмитрий. Если передумаешь, двери моей, прости, нашей квартиры открыты для тебя всегда. И место в моей постели тоже для тебя найдётся. Я так скучал по твоим ласкам. Впрочем, на них ты всегда была довольно скупа. Окажись у меня под рукой кирпич, я бы стукнула им Диму по голове. Видишь, Инночка, мой сын на всё готов ради тебя. Свекровь тоже изобразила на лице сладкую улыбочку. Вы так хорошо смотритесь вместе. Просто идеальная пара. Подумай и возвращайся к Диме. Он готов принять тебя, несмотря на то, что всё это время ты не слишком переживала за него. Мне хотелось застрелиться или застрелить Диму вместе с его мамочкой. Готов принять меня. Вот эта наглость. Может додумать, я моталась по мужикам при живом муже. Да, у меня и мысли завести любовника не было, пока я жила с этим негодяем. Даже не поддалась на обоняние Керсанова, а ведь мне так сложно бороться с собой. И вот, пожалуйста, оказывается, я и на ласки скупа была, и вообще редкая стерва. Надо было полтора года посыпать голову пеплом, а ещё лучше прилюдно стучать ею об стену, демонстрируя переживания за мужа. Как же я ненавижу лицемерие. Полтора года я занималась только тем, что платила по его долгам, тянула ипотеку и пыталась сохранить свою фирму. Не дам мужиков было, а стоило опуститься во все тяжкие, сейчас было бы не так обидно. Хотя нет, это не для меня. Я всегда хотела любви, вот и получила. Идеальный муженёк Дима вернулся. Но недавно я поняла, что потеряла голову и влюбилась. И с этим ничего не поделаешь. Любовь разуму неподвластна. С трудом сдерживаю себя, чтобы не поддаться искушению и не стать очередной любовницей красавца-олигарха. Пока мы всего лишь друзья, но кто знает, смогу ли я сдерживать себя дальше? Да и надо ли это делать при сложившихся обстоятельствах? Но не об этом теперь мне надо думать. Любовь это прекрасно, но сейчас мне нужен друг. Просто друг, который выслушает, поддержит и, возможно, даст совет. Или хотя бы поставит мне мозги на место. Мы вышли на улицу, ветер сердито швырнул мне в лицо пригоршню жёсткого снега. Ну что? Идём домой? Гаденько усмехнулся Димочка. Твои вещи собирать? Я приду позже, отрезала в ответ. Не вздумай поменять замок, иначе сразу вызову полицию, и пусть разбираются, где тебя носила всё это время. Упоминание о полиции охладило пыл моего супруга. Он недовольно поморщился, но промолчал. Ах, какая же ты бесчувственная, вздохнула свекровь. Тебе протягивают руку, хотят помириться. А ты нос в воротешь. Так потом не жалуйся, что тебя обидели.